Глава 47. Мила. Милена. Этот голос, он был ей знаком. Мила огляделась по сторонам и увидела саму себя, лежавшую на земле. Ашер был рядом с ней, а Мим то ложилась, то вставала то нервно расхаживала туда-сюда, тыкаясь носом в Милу, вокруг которой растеклось уже немало крови. Тяжело дыша, чувствуя, как быстро колотится сердце, Мила разглядывала всю эту картину, осматриваясь по сторонам. В нескольких метрах от нее лежал пан. Один. У нее вырвался всхлип. В этот момент к ней подошел Элариан, к той ней, которая лежала на земле, а следом за ним — Рая Цито, Тариэль и Зак. С ними все было в порядке, за исключением нескольких мелких ран. Мила ощутила огромное облегчение они сбежали и рахель тоже рассерженно сообщил трель и цито согласно выругался мило будет скучать по его ругательствам Рая в ужасе прикрыла рот руками почему ты это сделал ошеломленно спросил зак элриана Она этого хотела. — А ты теперь исполняешь желание? Или что? — рявкнул на него Цито, пытаясь сохранить самообладание. Другого пути не было. Для нее не было. В его голосе звучала печаль. Мила видела, что он страдает. Нарушенная клятва оказалась недостаточно сильной. Проклятие, которое лежало на нем, было хуже, чем ее. Ашер поправил прядь волос Милы, заправив ее ей за ухо, и прижался лбом к ее лицу. Он был ужасно бледен. «Мы потеряли ее, да?» Донесся до Милы сдавленный голос Райи. В ответ Ашер смог лишь кивнуть. «Милена!» — произнес кто-то снова, и она вздрогнула, повернувшись в сторону, откуда доносился голос. Пахло мхом и серой. «Прости меня!» Смерть. Мы уже встречались. Мила видела черноту. Из нее вышла фигура, лица которой было не различить, скрытая темной вуалью с узловатыми пальцами. Действительно ли она увидела эти изящные ажурные крылья? И не один раз. Они нас не видят? Они стояли совсем рядом с остальными, но никто не обращал на них внимания. Нет, я уже забрал твою душу. По крайней мере, пока что. Должна ли была мило бояться, испытывать беспокойство, но она ощущала умиротворение? Она не боялась духа смерти, который стоял перед ней. Больше не боялась. Что будет теперь? Думаю... Я задолжал тебе пару ответов и одно извинение. Так что, пожалуйста, прости меня. Я не понимаю. То есть, мило запнулась, осознавая что-то только сейчас. — Это был ты? Она недоверчиво посмотрела на него, ожидая ответа. «Да, это был я. Невольно создал аномалию тебя, потому что впервые за все время я засомневался, проявил слабость». Когда ты шла вместе с матерью по тому мосту. Тебе было шесть лет. Твое время еще не пришло, но внезапно пути твоей судьбы изменились. Крошечное изменение в окружающем мире превратилось в то, что оказало на тебя огромное влияние и ты не могла ничего с этим сделать. Какой-то мужчина украл что-то из магазина и теперь пытался сбежать. В спешке и панике он не видел ничего вокруг и пробежал так близко, что столкнул тебя вниз, когда ты шла по мосту. Не думаю, что он должен был оказаться там в тот момент. Это был просто случай. Но этот случай стал твоей судьбой. Ты упала, и твоя маленькая голова разбилась о камни, а выступающий угол «Твоя мама была недостаточно быстрой, и ей не удалось поймать себя. и...» Его глубокий, мелодичный голос окутывал Милу, наконец открывая ей то, чего она искала так долго — истину. «Почему я ничего этого не помню?» Растерянно спросила Мила Я заставил тебя об этом забыть Риск, что ты вспомнишь обо мне Был слишком велик Его губы изогнулись в нерешительной Извиняющейся улыбке Я был там И должен был забрать тебя Но я не сделал этого Ты так хотела жить, и что-то открылось мне впервые. Я сделал то, чего не должен был делать, я проявил нерешительность и сделал нечто ужасное. Вместо того, чтобы забрать и сохранить твою душу, я придал ей импульс, с помощью своей энергии и дал тебе еще сколько-то времени. И тогда все началось. Это могло случиться с каждым. С кем угодно я мог проявить слабость, спасти кого угодно или никого. Он помолчал, а затем прошептал лучший Затем он бросил задумчивый взгляд на безжизненное тело Милы. — Мама была со мной? — наконец спросила Мила. — Да, она была там, пока не приехала скорая. Твое сердце перестало биться, и казалось, что уже слишком поздно. И это была почти правда. Потом она увидела меня лишь на мгновение. Я был крайне неосторожен. И как бы сильно я не пытался держаться от тебя подальше, наши пути все эти годы пересекались снова и снова. Потому что я знал, Что ты собой представляешь? Я надеялся, что все окончится иначе. Именно поэтому мама Милы не хотела, чтобы она возвращалась в Прагу. Именно поэтому она покинула город. Она едва не потеряла свою дочь и увидела то, что испугало ее до глубины души. Она хотела ее защитить от существа, природы которого она не понимала, которую она не могла объяснить, которого она, возможно, считала ответственным за падение Милы и таким образом за ее проклятие. Она была не так уж не права. Да. Мама хотела ее защитить. Если бы Мила тогда знала, насколько сильно. Сегодня я сделаю тебе подарок. Считай это компенсацией. Мила, ты займешь мое место». Если этого захочешь. Она вопросительно посмотрела на него и потерла лоб. Что ты имеешь в виду? Он и правда предложил ей еще один шанс остаться в живых. Настоящий шанс. Ты можешь сейчас последовать за мной, если этого хочешь и я возьму твою душу под свою защиту, чтобы затем выпустить ее на свободу. Или ты можешь принять мое предложение. Я жив уже так долго. Я видел, как возникают и исчезают бесчетное количество душ. Я пережил уже так много... И то, что я сделал, показало мне, что настала пора освободить свое место. Потому что я не знаю, сделаю ли я это снова. Не знаю, не захочется ли мне еще раз что-то изменить, дав человеку второй шанс, и поставив под угрозу равновесие. Услышав его слова, Мила с трудом сглотнула. Ты станешь жить дальше, вечно. Но ты станешь другой. Ты станешь существом по ту сторону жизни и смерти. И ты никогда не повторишь мою ошибку. Слышишь? Никогда. Мила отчетливо ощутила, как ее пробрала дрожь. Она была не уверена, справится ли. В состоянии ли она в самом деле взять на себя обязанности смерти? У тебя уже есть часть моей силы. Равновесие этот мир больше не нуждаются во мне. Я устал, я стар, — спокойно продолжал говорить дух смерти. Ты будешь собирать души и вершить равновесие. Саива будет помогать тебе. И в качестве поощрения, чтобы подтолкнуть тебя согласиться, я не стану обрекать тебя на вечность без твоего темного вечного. Один день в году будет полностью принадлежать вам. Только один — день, когда падает завеса. Большего я сделать не могу. Посмотрев на Ашера, Мила едва не всхлипнула. Выпрямившись, она кивнула. Да, она согласится, она сделает это. Вместо того, чтобы умереть или отказаться от своего проклятия, она примет его, свой дар, с распростертыми объятиями. Возможно, эта история началась со случайности, но Мила верила, что она оканчивается судьбой. И один день может превратиться для нее вечность ты приняла решение теперь прими эти крылья они сослужат тебе добрую службу и прими мою силу милу захлестнула энергия тёплая тьма, которая накрыла ее, словно одеяло. У нее на спине появились крылья, и это ощущение было пьянящим и неописуемым. Большие черные крылья мерцали слева и справа от неё. Она потрясённо рассматривала их. Солнце уже всходило над Прагой, И перья обретали цвет, купаясь в лучах солнца, и чудесно сверкали. Это утро было настолько наполнено надеждами и возможностями, что их невозможно было охватить мыслью. «Воспользуйся своей силой, призови ее и посмотри, что произойдет» сказал дух смерти, и мило последовало его словам. Внезапно это стало так просто, так интуитивно, как будто она никогда и не занималась ничем другим, словно все это ее никогда не пугало. И в одно мгновение, когда она ощутила свою магию, ее крылья засияли, окрасились кроваво-алым и стали прекраснее, чем все, что она когда-либо видела. Каждое перо уникально, как ты. Мила не могла различить лицо смерти, но она была уверена, что он улыбался. Это было заметно, «По его голосу, теперь ты, творение всех миров, хранительница равновесия, та, кто ловит и сохраняет души. Я подарю тебе друга, который всегда будет рядом, потому что я никогда не забуду, как одиноко может быть вечность. И потому что я обещал тебе один день. Один день, чтобы тебе не пришлось полностью отказываться от того, что я у тебя забрал. Чтобы на один день ты снова становилась милой. Пан! Прошептала она и всхлипнула. Увидев, как его душа или то, что она за нее принимала, отделилась от его тела и подлетела к ней. Это его образ, который будет сопровождать тебя в твоих странствиях. А в тот день. Когда ты будешь свободна, он будет собирать и охранять души за тебя. Призрак пана рядом с ней светился серебристым. Он облетел вокруг нее, а затем приблизился к ним. Они попытались потереться мордами друг от друга, с любовью и заботой а потом пан снова возвратился к Миле. Теперь Мила стала смертью. Она была связана с душами и призраками, с каждой каплей эфира, что существовало в этом мире. Прикосновение к пану теперь ощущалось иначе. Кожу слегка покалывала, но она по-прежнему могла гладить его, отрагиваться до него. Это было неописуемо. Мила застыла на месте, в слезах, не зная, что теперь делать. Подняв взгляд, она увидела, как дух смерти словно пепел рассеялся на ветру, и она лишь услышала его тихий шепот. «Будь счастлива, Мила!» Спасибо тебе. Не успев понять, что происходит, Мила ощутила головокружение. На мгновение она потеряла способность что-то воспринимать, что-то слышать или обонять. Она быстро заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. «Слушайте, вы видите то же, что и я?» Цито. Мила повернулась, осмотрела себя и увидела прекрасное черное платье. Боли больше не было. Она чувствовала себя замечательно. Она чувствовала себя сильной и великолепной. Ее тело больше не лежало перед Ашером. Она воссоединилась со своей душой. Мила стояла перед ним, и она была жива. Испуганные взгляды друзей обратились на нее. Ашер выдохнула она. И только в этот момент он, кажется, по-настоящему осознал, что она еще здесь и что она больше не исчезнет. В несколько быстрых шагов он оказался рядом с ней. Сначала он помедлил, но затем притянул ее к себе, все еще не веря, что она и правда настоящая. «Я потерял тебя», — выговорил он, и в его глазах отразились все его переживания. Он злился на нее и одновременно был благодарен, а еще испытывал огромное облегчение. — Это и правда ты? — Да, — с улыбкой ответила Мила. И Ашер стер слезу с ее лица, а затем нежно поцеловал ее то что-то радостно выкрикнул и мило рассмеялась. Тут же рядом оказались и остальные, он сам и Рая Элариан, Мим. Даже Зак обнял ее, а Тариэль дружески ей кивнул. Все было к лучшему, все было хорошо.